глава 4 все что не убивает делает настолько сильнее встреча вторая из беспокойного сна джим вынырнула в холодном липком поту несколько минут лежала закрытыми глазами и прислушивалась цеппенее от охватившего тела леденящего ужаса в кромешной темноте Раздался резкий звук. «Где-то совсем рядом что-то грызли». Открыла глаза. Странно, но она вполне сносно видела в темноте. Справа от нее в соседнем туннеле кто-то был. И этот кто-то сейчас с упоением питался, вгрызаясь во что-то или в кого-то зубами, хлюпая и причмокивая от удовольствия и громко урча. «Вот только чем можно здесь питаться?» Она силой зажмурила в веки. «Не хочу этого знать!» Прикусила до крови нижнюю губу. «И не хочу этого видеть!» Шмыгнула носом. «И быть здесь я тоже не хочу!» Как долго она тут? Неделю? Месяц? Она не помнила. День сейчас или ночь тоже не знала. Просто однажды перестала следить за временем. Почему-то вспомнился самый первый день и тот ужас, который она испытала, придя в сознание в этом странном месте. И ничего больше. Нигде была раньше, никак сюда попала. Джим открыла глаза и подозрительно всмотрелась в темноту соседнего узкого лаза. Ведь не умерла. Научилась выживать, прятаться, находить пищу. Девочка скривилась от отвращения. «Воду! А может, я всегда умела это делать?» Затекшая от долгого лежания в одном положении, спина дала себе знать ноющую болью в пояснице. Она слегка пошевелилась, стараясь не шуметь и не привлекать к себе излишнего внимания. Звук вдалеке мгновенно прекратился. К ней молниеносно метнулась серая тень. Девочка поняла, это что-то находится сейчас совсем рядом, настолько близко, что протяни руку и дотронешься. Раскачиваясь из стороны в сторону и издавая странные горловые звуки, больше похожие на утробное урчание, чудовище втягивало в себя воздух и шумно сопело, обволакивая смрадным дыханием все ее тело. «Все, это конец», — промелькнула мысль, — и в этот момент ее желудок вдруг истошно завопил от голода. От изумления девочка распахнула глаза и недоуменно уставилась на удаляющуюся спину неизвестного существа. Вдоль всей спины хищника тянулся причудливый гребень. Длинный хвост заканчивался округлым набалдашником. — Оно меня не тронуло! — забилось в голове набатом. Она боялась перевести дыхание и все никак не могла отвести взгляд от соседнего туннеля, куда только что ушло или уползло, в общем, скрылось из глаз нечто, что не посчитало ее достойным своего внимания. «Почему она меня не тронула?» Она выпрямилась и села, пристально вглядываясь в темноту черного провала. Вместо ответа оттуда высунулась голова чудовища, взирая на нее оценивающим холодным взглядом. Девочка шумно сглотнула и снова зажмурилась. «Мамочки, хочу домой!» Малодушно пискнула где-то внутри. Ответ пришел мгновенно откуда-то из подсознания. «У тебя нет дома, да и мамочки у тебя тоже нет». Она скорее догадалась, чем почувствовала, что осталась одна. Чудовище вновь исчезло в непроглядной темноте туннеля. Дом. А был ли он вообще когда-нибудь у нее? Вряд ли. Есть ли у нее родные или близкие люди? Неизвестно. За ответ на этот вопрос она, не задумываясь, отдала бы очень многое. А была ли она когда-нибудь счастлива? Невольная улыбка набежала на лицо. Да, была. Но лишь однажды, очень давно. Когда была совсем еще крошкой, она встретила доброго путешественника. Вспомнилась вдруг, как она мучилась себя после, повторяя изо дня в день все, что произошло с ней. Каждый момент, когда она была рядом с ним. И все равно, по истечению лет, взрослея, Она все же забыла его облик и разные мелкие обстоятельства, которые сейчас, возможно, могли бы многое рассказать о таинственном незнакомце. Откуда он там взялся? Куда направлялся? Грустно вздохнула она, вспоминая тот день, когда нашла путешественника в развалинах старого замка. А почему я-то там была? И как туда попала? Со временем она стала кое-что понимать и теперь точно знала. Даже если у нее когда-то и была мать, то та ее совсем не любила, возможно, даже и не хотела. Иначе как понять, что при наличии огромного количества всяких домов-интернатов, школ для подкидышей, всевозможных храмов, где рабочие руки требовались всегда? Эта женщина предпочла бросить ее далеко от цивилизации в разрушенном замке обрекая тем самым свое дитя на верную голодную смерть. Она приоткрыла один глаз, потом второй, покосилась в сторону туннеля, осторожно сместилась в противоположную сторону под спасительную тень соседнего узкого коридора. Робка сделала сначала один шаг, затем другой и замерла в ожидании, что чудовище снова высунется из темноты. Ничего не происходило. Лишь было слышно, как воет ветер, и вдалеке где-то капает вода. Так, поворачиваюсь спиной и медленно ухожу. Очень медленно, не делая резких движений. Оно явно там, и оно внимательно наблюдает. Чувствую, знаю. Было ощущение, что от макушки до самых пяток от страха заледенела кожа, заставляя замереть на месте и не дышать. «А мне вовсе не страшно!» Уговаривала она себя, шумно выдыхая воздух и неуверенно делая еще один шаг. «Мне ведь не страшно!» Она не могла заставить себя повернуться спиной к туннелю, где скрылось чудовище и пятилась задом все смотрела и смотрела в предательскую темноту. «Нет, мне до ужаса страшно!» Мозг вдруг взорвался паникой. Она развернулась и бегом бросилась в узкий коридор, поминутно ожидая за своей спиной шума преследования. Не хватало воздуха. Из-за голодного истощения тело отказывалось слушаться, поэтому ноги заплетались, а легкие грозили разорваться от непосильной нагрузки. Она упала, споткнувшись о камень, и по инерции проехала еще на несколько шагов вперед, обдирая до крови кожу на локтях и коленях. Туннель в этом месте резко уходил вниз. джимню не удержалась, громко вскрикнула и сорвалась в пустоту. Ниже, на несколько уровней от того коридора, где все это время обитала «Вот и все!» Она приземлилась на удивление мягко. Что-то склизкое и мокрое копошилось под телом. От размышлений о своем нерадостном будущем стать чьим-нибудь обедом, ее отвлек шорох. Джим открыла глаза и повернулась на звук. На расстоянии вытянутой руки спиной к ней сидело существо, как две капли воды, похожее на то чудовище, которое ей казалось, она оставила далеко позади себя, спасаясь бегством по темному коридору. «Не может быть!» Длинный хвост медленно приподнялся. Девочка завороженно проследила за ним взглядом, а потом развернулась и побежала. Каких-то доли секунды ей не хватило, чтобы увернуться от удара. Кожу на спине прочертил кровавый след. Упала. Закричала от боли и машинально откатилась в сторону, уходя от еще одного удара. Взгляд выхватил в темноте узкий лаз. — Вот где спасение! Надо бы постараться пробраться туда. Пахло кровью. Её кровью. Тварь вдруг повернулась и уставилась на неё голодными глазами. Вот тут нервы уже не выдержали, и девочка истошно закричала. В этот самый момент темноту разорвала яркая вспышка света. Раздались крики топот ног. Часто моргая, Джим силилась хоть что-то рассмотреть, но видела сквозь выступившие слезы лишь неясные силуэты. Это были люди, и на них со всех сторон напирали хвостатые твари, грозя подмять их своим количеством. — Откуда они здесь? Тварь, напавшая на нее, зашипела и в страхе попятилась от людей. Затем остановилась. Глазами буравами оценила расстояние до них и до тела жертвы, беспомощно лежавшей на земле совсем рядом. Запах крови развеял последние сомнения. Медленно, прижавшись к полу, она поползла в сторону девочки. Та, в ужасе наблюдая за чудовищем, колебалась всего мгновение Потом вскочила на ноги и ринулась туда, где кипел бой. «Люди – это спасение!» Сильный удар сбил её с ног, вышибая весь воздух из лёгких и заставляя на короткий миг потеряться в пространстве. Она повернулась на спину и подняла голову, сплёвывая кровь, текущую из разбитых губ. Всего на долю секунды они встретились взглядом. Человек и чудовище. А затем острые зубы сомкнулись на щиколотке девочки. Джим зажмурилась и истошно закричала. Игнорируя шум битвы и крики жертвы, существо быстро удалялось во мрак узкого туннеля, утаскивая законную добычу. «Харон, тьма тебя забери! Куда ты пропал? Мне срочно нужна твоя помощь!» Юноша виртуозно орудовал двумя мечами, вращаясь в безумном танце вокруг своей оси, нанося точные удары и попутно защищая еще и мага, стоявшего рядом с ним и пытавшегося в этот момент завершить сложное плетение огненного заклинания. «Харон!» Юноша внезапно сам перешел в нападение, стараясь хоть немного оттеснить от себя и своего товарища, напирающих со всех сторон хвостатых тварей. «Ребята, да где же вы? Между прочим, здесь Цигуля кого-то потащила в восточный коридор!» Мак за его спиной, не глядя, Тут же шарахнул в указанный коридор огненным шаром в воздухе поплыл запах паленого мяса юноша удивленно открыл рот и тут же закашлялся зло покосился на мага спасибо удружил предупреждать же надо юный маг эльф откинул длинные пепельные волосы за спину стали видны вытянутые уши с заостренными кончиками бледная Может, даже чересчур, лицо. Темные круги под глазами и потухший взгляд менделевидных зеленых глаз говорили о сильном истощении. Он виновато пожал плечами и смахнул со лба выступивший пот. «Всегда пожалуйста!» Он шумно выдохнул и добавил. «А у меня уже все готово!» С его рук потек жидкий огонь, послушно направляясь к основной массе серых существ полностью их окруживших. Похоже, он не рассчитал свои силы, потому что покачнулся и упал бы, но напарник успел поддержать его, ухватив за плечо. Мечник тревожно посмотрел на напарника, удивленно присвистнул и в этот момент огненная волна коснулась серой массы. Раздался взрыв. Мечник прижал мага к стене, закрывая своим телом от случайных осколков. «Признаться, и правда выглядишь паршиво!» Успел проговорить он. В этот самый момент за спиной раздался очередной взрыв, и его бросило вперед на едва стоявшего на ногах мага. Тот болезненно скривился, едва переводя дыхание. Но открыл глаза и уставился на напарника. «Что?» Только и смог выдавить он. «Кажется, задело». Коротко бросил мечник, отодвигаясь от мага и стараясь оценить ущерб от осколка, попавшего в предплечье правой руки. Из-под рукава показалась струйка первой крови. Это плохо. Очень плохо. Мечник внимательно посмотрел на напарника. «В общем, слушай мою команду. В бой не вступать. Магических заклинаний не блести. Сознание не терять. Стоять здесь...» И никуда не уходить!» Встряхнул эльф из-за плечи, видя, что тот никак не реагирует на его слова. «Лодор, справишься?» Тот несколько мгновений смотрел куда-то в пространство, а затем неуверенно кивнул. «Вот и ладненько. Пожалуй, здесь уже все. Опасности нет». Мечник оценивающе осмотрелся, нахмурился. «Оставлю тебя ненадолго». «Видно, случилось что-то, иначе они давно бы уже были здесь. Я быстро!» Развернулся и побежал, бросив напоследок. «А ты смотри у меня, не шали! Иначе нам придется тебя отсюда тащить на себе!» Эльф смотрел в спину удаляющегося друга, отметив для себя, что его правая рука безжизненно свисает вдоль тела. Поднял руку и смахнул горячую влагу под носом. Изумлённо посмотрел на свои пальцы. Кровь. Вскинул голову и едва слышно проговорил в пустоту. «Кажется, в любом случае сегодня вам меня тащить». И потерял сознание. Михей Сен-Ладгал, воин-мечник, виртуозно владеющий парными клинками, а также подающий надежды некромант, лучший ученик самого Одуса-ведущего, ни на минуту не задумываясь об опасности, подстерегающей его в темноте, смело нырнул в узкий коридор. Согнувшись почти пополам и осторожно шаря ногами по земле перед тем, как поставить ногу, он медленно продвигался вперед, туда, откуда был слышен шум битвы. Он старался гнать тревожные мысли. Впереди замаячил свет. Сделав еще пару шагов, он вдруг почувствовал за своей спиной остановился. Очень медленно начал поворачиваться. Мощный удар сбил его с ног и припечатал к стене. Мгновение он еще стоял, а потом начал оседать вниз. Тварь дернула ослабившее тело на себя и положила на него лапу. В этот момент Михей пришел в сознание и, умудрившись вывернуться из смертельного захвата, оказался лицом к лицу с противником. Возле самого его носа класнули зубы, но он успел вцепиться в шею чудища, стараясь удержать его голову на расстоянии. Неимоверно болела спина, горело раненое предплечье. Он предпринял попытку оттолкнуть от себя монстра, но ничего не получилось. Попробовал закричать, голосовые связки отказывались слушаться. Боковым зрением он уловил мелькнувшую тень. И с Надеждой посмотрел в сторону. Тебе что ли помочь или как? раздался рядом насмешливый голос его друга из сокурсника Харона Дефолдмана, истинного оборотня, специализирующегося на боевых искусствах. А ты как думаешь? Едва смог выговорить Михей, и тут же скорее почувствовал, чем увидел, как сильный удар сотряс тело монстра. Туша безжизненно обмякла и завалилась на него, придавив своей тяжестью и лишив возможности выбраться самостоятельно. «Харон, ты что наделал? Немедленно сними с меня это!» «Не могу, слишком тесно. А ты тоже нашел, где развлечься!» Харон едва сдерживал смех. «Мне тут, между прочим, дышать нечем!» Продолжал жаловаться михий «А тебе все хихоньки да хахоньки. Лучше скажи, как там дела у Касса?» «У Кассиана дела нормально. Уж точно лучше, чем у тебя». Даже не думая реагировать на возмущенное сопение из-под туши, и уже нисколько не скрываясь, Харон рассмеялся в голос. Но все же взялся за дело. «А то, что тебе дышать нечем, так кто же в этом виноват?» Вот скажи, зачем в дырку полез? «Как это зачем? Вам, дурнем, помогать шел!» Возмущенно пропыхтел Михей. Мертвое тело упорно дергали и тянули, но пока безрезультатно. На лицо капало что-то теплое. Он попробовал отодвинуться в сторону. Результат был минимальным. Складывалось впечатление, что его придавило каменной глыбой. «Ну и как? Помог?» Душа вдруг резко сместилась влево и поползла с Михея. Харон матерно выругался, за что-то зацепившись и приложившись головой о выступ в темноте. — Кстати, как там наш Остроухий? — Плохо. Он сейчас больше на упыря смахивает, а не на представителя распрекрасной расы. Михей поднялся, осторожно ощупал себя здоровой рукой. Голова кружилась. Начала давать о себе знать большая потеря крови. «И сколько можно просить? Не называй ты его так! Не зли его! Надо щадить неустойчивую эльфийскую психику!» Окончив тщательный осмотр своего тела, удрученно выдал. «Кажется, у меня еще и ребра сломаны!» Взгляд привлекла быстро мелькнувшая тень. К ним шел еще один соратник. кас, Там все чисто!» «Чисто!» Юноша ухватился за тушу и поволок ее из туннеля, помогая Харону окончательно освободить проход. «Но надо срочно уходить отсюда!» Лодор был прав. «Мы заблудились уже тогда, когда пошли по незнакомому туннелю, думая, что сможем вернуться в любой момент к основной ветке. Могу сказать с уверенностью, эти коридоры не только не подвергались раньше зачистке, они даже не нанесены на карты». — Ё-моё, ведь однозначно теперь влетит по самое не хочу! — удручённо проговорил Харон, стараясь пропихнуть застрявшую тушу в узкий проём. — Сначала влетит от Адагелия, а потом ещё и от нашего препода. Вот дёрнула же нас залезть сюда! Он от души пнул безжизненное тело, вымещая досаду. — Даже не знаю, кто хуже из них! — Последнее высказывание относилось непонятно к кому. Тело поддалось, освобождая проход. Касс исчез, затем снова появился, неся в руках заплечные сумки и оружие товарищей. — Ну что, как возвращаться будем? Пойдем туда, откуда пришли, или, может, здесь? Махнул рукой на коридор позади себя. Михей оценивающе смотрел товарищей. — Это решим на месте. Для начала надо сходить за лодором. Он поморщился. Кстати, если я не ошибаюсь, там есть кто-то еще. В смысле? Ты о чем? Раздалось с двух сторон одновременно. От удивления Харон даже забыл закрыть рот, а Кас выронил из руки сумки. Кто-то кричал в восточном туннеле. Михея оперся левой рукой о стену. «Там ведь темно ничего не видно, да особо некогда было приглядываться, но ошибиться я не мог. Может, человек, а, судя по голосу, может, даже ребенок, но определенно живой. Надо бы все тщательно там осмотреть и проверить». Через какое-то время Харон возмущенно, так как был жутко недоволен, что именно ему пришлось ползти в узкий лаз искать таинственного незнакомца, прокричал, что не нашел ничего, кроме туши мёртвой цигули Михей в этот момент старался привести в чувство лодора, а Кассиан собирал и упаковывал вещи и оружие друзей. «А ты посмотри под цыгулей!» – посоветовал Михей, устало опустился на землю и привалился спиной к мокрой стене. «А я пока немного посижу здесь. Что-то мне нехорошо». «Да ты, видно, издеваешься!» Вдалеке слышалось кряхтение и возня. «Э! Кажется, нашел!» Тишина. «Ребята, здесь ребенок. Мальчишка, на вид лет 12 Он, кажется, труп». Затем удивленный возглас. «А может и не труп. Не верю своим глазам. Дышит, но этого просто не может быть. Эй, вы меня там слышите?» «Слышу!» – мрачно ответил Кассиан. «Просто замечательно!» – вопреки сказанному, голос его звучал нерадостно. «Хватай мальчонку и давай сюда, иначе у нас сейчас будет целых два трупа!» «Что? Все настолько плохо?» Харон стоял уже рядом, прижимая груди завернутого в плащ мальчишку. «Суди сам, у одного полное истощение!» а у другого большая потеря крови. Касс отодвинулся, давая оборотню самому хорошенько все рассмотреть. Харон положил найденуша на землю и принялся тщательно осматривать друзей. «Касс, ты в состоянии наложить заклинание исцеления?» – спросил он, с тревогой осматривая Михея. «Что-то он совсем паршиво выглядит». «Уже сделал!» «Ну, ты сам понимаешь, здесь нельзя быть ни в чем уверенным. Моя магия чужда ему и упорно отторгается организмом. Все, что получилось сделать, так это только остановить кровотечение. Надо срочно выбираться отсюда». Внимательно смотрев друга, спросил. двоих нести сможешь?» Тот кивнул. «Обернешься?» «А как по-другому ты это себе представляешь?» Харон поднялся, вздохнул и начал раздеваться. – Беру Остроухова и найденуша. Михея тащишь ты? – Может, Остроух… – Лодора понесу. Он все же легче будет. А ты Михея? – с надеждой в волосе спросил Касс. – Ладно, но ты тогда тащишь еще и мои вещи. Касс закивал, отходя на расстояние и стараясь не мешать. Он никогда не мог уловить момент, когда Харон оборачивался зверем. Это всегда происходило молниеносно. Вот что значит истинный метаморф. Он мог по желанию даже частично обращаться. Касс сам видел однажды на тренировке. Но, видно, сейчас предполагалось полное перевоплощение Плюс еще и с наращиванием дополнительной массы. И совершенно не требовалось предварительно раздеваться. Вот только тогда вещи разлетались на мелкие лоскуты. Видно, сейчас стало жалко новые кожаные штаны. Кассиан усмехнулся, наблюдаясь под тишка, как друг аккуратно сворачивает, а затем бережно укладывает свои вещи в заплечную сумку. А еще через мгновение он ломал голову над тем, как поудобнее пристроить на широченную спину два безвольных тела и незаметно от носильщика туда же положить парочку сумок, пытаясь игнорировать грозный рык возмущенного зверя. – промелькнула злорадная мысль – может незаметно водрузить туда еще и эльфа? Но животное окончательно заупрямилось, демонстративно повернулось к нему спиной и, недовольно скаля огромные клыки, прошлепало на выход. Рано утром многие жители могли наблюдать странную процессию. По узким грязным улочкам со стороны бывшего бедняцкого района вот уже много лет никто не селился и не жил в этом месте. Находящегося далеко за охранной чертой города, сильно шатаясь и поддерживая друг друга, брели двое молодых людей. Одежда выдавала в них учащихся Академии магических искусств. Яркие пурпурные плащи указывали на принадлежность к ночному патрулю. Вот уже полувека патрульные каждую ночь выходили на охрану территории города от нежелательных элементов и зачистку от всякой нежити и нечисти нежилых районов. Состоял патруль в основном из адептов последних курсов – выпускников Академии. Сама же идея принадлежала градоправителю того времени, когда впервые был сформирован первый ночной патруль. Академия исправно выполняла свой долг перед жителями города, на территории которого, собственно, и располагалась со своими многочисленными учебными корпусами и жилыми зданиями, как город внутри города внося посильную лепту и попутно оттачивая навыки и мастерство своих учеников в условиях, максимально приближенных к боевым. Хотя чего греха таить, за всю историю существования ночного патруля вряд ли можно было бы насчитать хотя бы парочку неординарных дежурств. Ночные смены всегда проходили спокойно и размеренно. Сами ученики не отказывались, но особо и не стремились к лишним ночным бдениям. Но на запланированное дежурство выходили безропотно. Каждое такое патрулирование поощрялось небольшой денежной премией от представителей городской власти, в неурочным выходным от академии и вдобавок ко всему этому почетом и уважением от самих жителей города, особенно от представительниц женской части населения. Юноши едва держались на ногах, чуть не на каждом шагу опасно балансировали, чтобы не рухнуть на землю. Позади них топал огромный зверь, внешностью и размером напоминающий нечто среднее между медведем и волком-переростком. Животное периодически останавливалось и принималось угрожающе рычать на своих попутчиков, когда те вдруг начинали опасно крениться то в одну, то в другую сторону. Терпеливо ожидал, пока друзья соизволят выровняться и возобновить свое движение, и шел следом, осторожно подталкивая их вперед. На своей спине зверь бережно нес еще два тела – юношу и ребенка. Цигуля – вид ниши нежити, среда обитания, подземелья и катакомбы. Питаются обычно мертвой плотью но не прочь полакомиться и живой. На поверхность не выходят, не переносят дневной свет. Почти слепы, но обладают превосходным обонянием. Имеют удлиненное тело, позвоночник плавно переходит в хвост, на конце которого находится костяной шип.